Шестое. Нескончаемые часы сидения в чулане лейтенант Вейренг использовал для переписывания крупными буквами пьесы Россини для бабушки, которая уже мало что видела. Никто не понимал, почему вдруг бабушка, оставшись сиротой после войны, вспылала такой исключительной страстью именно к этому автору. Все знали только, что когда загорелся монастырь, куда ее отдали на воспитание, бабушка вынесла из огня полное собрание сочинений Рассина. Погиб только Том с Федорой, Эстер и Аталией. Пьесы Рассина явно были заповеданы ей Всевышним, потому что деревенская девчонка читала их с запоем одиннадцать лет подряд. Выйдя из монастыря... Она получила собрание сочинений в подарок от настоятельницы в качестве духовного напутствия и честно продолжила чтение по кругу. Ничем больше не интересуюсь. Ни разу ей не пришло в голову заглянуть в Федору, Эстер и Аталию. Бабушка постоянно бормотала себе под нос тирады из своего верного спутника и маленький Вейренк Рос под звуки ее речитатива, столь же привычного для его младенческих ушей, как детская песенка. Но на свою беду он заразился бабушкиной манией, инстинктивно отвечая ей в той же манере, то есть шестистопными стихами. Правда, в отличие от бабушки, он не сидел ночами, пропуская через себя тысячи поэтических стров, и теперь вынужден был сочинять их стихами. Самостоятельно, пока он жил дома, всё как-то обходилось, но лишь только его выкинули во внешний мир, расиновский тик сослужил ему дурную службу. Безуспешно пытался он его подавить, чего только не испробовал, но, отчаявшись, пустил дело на самотёк. Вайрен беспрерывно что-то сочинял, бормотал совсем как бабушка. И начальнике с трудом выносили его причуды. Впрочем, стихотворчество неожиданно пригодилось ему. Изложение жизни шестистопным способом создавало непреодолимую и ни с чем не сравнимую дистанцию между ним и мирской суетой. Этот эффект удалённости всегда приносил успокоение и склонял к раздумьям, а главное, оберегал от непоправимых ошибок в пылу сражения. Расин, несмотря на свои напряжённые драмы и огненный слог, оказался лучшим противоядием от вспыльчивости, мгновенно охлаждая все чрезмерные порывы. Вэй Рэн на нём не экономил, поняв наконец, что бабушка именно таким образом упорядочивала и оздоравляла свою жизнь. Собственное снадобье Никому неведомое. В настоящий момент у бабушки закончился эликсир, и Вейрен крупными буквами переписывал ей британника. Был прерван сон её в глухой полночный час, и как она была красива без прикрас. Вейрен поднял ручку. Он слышал, как поднимается по лестнице его саринка в глазу. Он узнал её шаги. Быстрое постукивание каблуков. Она всегда носила кожаные сапоги с ремешками. Сначала она остановится на шестом этаже и позвонит в дверь пожилой немощной дамы, чтобы отдать ей почту и обед, и минут через 15 появится здесь. Саринка в глазу. Она же обитательница восьмого этажа. Она же Камилла Форестье, которую он охранял вот уже 19 дней. Искуп их объяснений начальства он понял, только что к ней приставили охрану на полгода, опасаясь мести старика-убийцы. Кроме её имени он не знал о ней ничего. Ну, ещё, пожалуй, что она одна воспитывала ребёнка. Ни один мужик пока что не появлялся на горизонте. Ему никак не удавалось угадать её профессию. Он колебался между водопроводчицей и музыканчей. Недели две назад она любезно попросила его выйти из щулана, чтобы сварить трубу на потолке. Он поставил стул на лестничную площадку и смотрел, как сосредоточенно и осторожно она работает. Позвякивали инструменты, горело пламя паяльника, и тут он почувствовал, как его неумолимо сносит в сторону Так страшившего его запретного хаоса, с тех пор дважды в день, в 11 и в 14, она выносила ему горячий кофе. В аренку слышал, как она ставит сумку на шестом этаже. Внезапное желание выйти уже наконец из чулана и никогда больше не сталкиваться с этой девицей словно подкинуло его на стуле. Он сжал кулаки. И поднял голову к форточке, вглядываясь в своё отражение в пыльном стекле. Дурацкие волосы, стёртые черты лица просто урод. Невидимка. Ощутив прилив вдохновения, Вэй Рэн закрыл глаза, забормотал: "Ты нерешителен, душа твоя томится. Ты Трою покорил, ты за день превратил в пыль стены, а в любовь сопротивление пыль". И что же ты готов склониться пред девицей? Нет, ни за что. Успокоившись, Вейрен ксел на место. Эти четыре строчки разом остудили его. Иногда ему требовалось шесть или даже восемь строк, случалось хватало и двух. Довольный собой, он снова взялся за переписывание. Саринки выпадают из глаз, птицы улетают, мастерство остаётся но не больно-то и хотелось переложив ребёнка на другую руку камилла остановилась передохнуть на шестом этаже проще всего было бы сейчас уйти и вернуться только в 8, когда её охранника сменят. Девять заповедей героя это спасение бегством, уверяла её подруга Тручанка, виолончелистка, игравшая в церкви Сент-Юстаж. У неё были поговорки на все случаи жизни, нелепые, туманные и благотворные. Судя по всему, существовала и десятая заповедь, но Камилла ничего о ней не знала. и предпочла придумать её на свой лад. Она вынула из сумки почту и продукты и позвонила в левую дверь. Эта лестница стала слишком крутой для Йоланды, ноги её не слушались, да и вес стал избыточным. Но куда это годится, сказала Йоланда, отпирая дверь. Мать одиночка. Каждый день старая Йоланда И испускала один и тот же стон. Камилла входила, клала почту и продукты на стол, потом пожилая дама, непонятно почему, согревала ей молоко, словно грудному младенцу. Меньше народу, больше кислороду, заученно отвечала Камилла, усаживаясь. Не ерунда, женщина не должна жить одна, даже если от мужиков одни неприятности. Проблема в том, Йоланде, что от баб тоже одни неприятности. Эти фразы слово в слово они уже произнесли раз по 100, но Йоланда явно об этом не помнила. Последнее замечание повергло Толстуху в задумчивое молчание. Получается, сказала Йоланде, что лучше жизнь поростень, раз от любви одни неприятности и у тех, и у других. Возможно. Но ты, детка, тоже не ерепенся, потому что в любви нельзя делать что хочется. Йоланда, кто ж тогда делает за нас то, что нам не хочется? Камилла улыбнулась, но Йоланда только посопела в ответ, вводя тяжёлой ладонью туда-сюда по скатерти в поисках несуществующих крошек. Кто? Могучие Молча договорила за неё Камилла, зная, что Йоланде повсюду чудится рука могучих повелителей наших. Она культивировала свою личную языческую мини-религию, но не распространялась о ней, боясь, как бы её у неё не отобрали. Камилла замедлила шаг за восемь ступенек до квартиры. Могучая подумала она: К ней представили парня с кривой улыбкой, который торчит чулане на её лестничной площадке. Не такой уж и красивый, если не зацикливаться на этом, красив как чёрт, если с дуру позволишь себе задуматься. Камилла всегда попадалась на затуманенные взгляды и вкрадчивые голоса. Именно так она задержалась на 15 лет в объятиях Адамберга и поклялась себе туда не возвращаться, ни к нему, ни к кому другому, надо держаться подальше от чуткой мягкости и опасной нежности. Земля носит достаточно средних статистических мужиков, чтобы можно было, если уж приспичит, развеяться, не вдаваясь в тонкости и устало, но довольный вернуться домой. Не забыть навсегда, камеленикам паня была не нужна. Какова жена? Этот парень Явно небес потворство могучих смутил её чувство бархатным тембром и отвислой губой. Она положила руку на головку Тома, который сладко спал, слюнявя ей плечо. Вэйрэн, рыжий брюнет, с иринка в глазу и неуместное волнение, осторожность, бдительность, спасайся, кто может Сизимоя. Стоило ему расстаться с Серианной, как на бульвар Сен-Марсель обрушился ливень с градом, кроша контуры парижской улицы и превращая её в заурядную деревенскую дорогу, размытую потопом. Адам Беркширк шел и радовался жизни. Он вообще любил ходить под грохот воды, а в частности торжествовал, что закрыл дело. Гаврского убийцы хоть и двадцать три года спустя. Он взглянул на статую Жанны Д'Арк, стоически встречающую град побоев. А Домбергу было очень ее жалко. Вот если бы ему слышались всякие голоса и приказывали, что сделать и куда пойти, Не приведи, Господь. Ему и собственные-то инструкции было трудно исполнить, да что там, даже разобраться в них, а уж от небесных указаний он бы точно отлынивал. После краткой героической эпопеи голоса завели бы его в ров с львами. Такие истории добром не кончаются. С другой стороны, Адамберг готов был добросовестно собирать камни, которые небо щедро разбрасывало у него на пути. Ему не хватало одного камешка для конторы. Вот он его и искал. По прошествии пяти недель вынужденного отпуска, навязанного окружным комиссаром, Адамберг спустился с перенских высот в свою парижскую контору. Он привёз с собой три десятка отполированных рекой серых камешков, и разложил их по столам своих сотрудников. Камни можно было использовать в качестве пресс-папье или в иных целях, коли таковые найдутся. От столь неожиданного дара природы никто не посмел отказаться, даже те, у кого не возникало ни малейшего желания иметь его на своем рабочем столе. К тому же он и дар никак не объяснял тот факт, что в придачу к гальке комиссар привез с гор еще и обручальное слое кольцо оно сверкало у него на пальце высекая то тут то там искорки любопытства если адамберг женился почему он не предупредил коллег а главное на ком женился и когда на матери своего сына что было бы логично на своём брате что было бы странно на лебёдушке что было бы сказочно Учитывая, что речь шла об Адамберге, все гипотезы принимались как возможный и любопытный шепоток порхал от кабинета к кабинету, от камешка к пресс-папье. Надежды возлагались на майора Денглара, считалось, что он-то уж сможет пролить свет на это событие, во-первых, потому что будучи самым давним напарником Адамберга, Он мог не смущаться и не ходить вокруг да около, а во-вторых, все знали, что Данглар терпеть не мог вопросы, остающиеся без ответа. Вопросы без ответа, словно наглые одуванчики, росли на грядках его бытия. Одуванчики превращались в мириады сомнений, мириады питали его смятение, смятение отравляло ему жизнь. Данглар трудился, не покладая рук, над эмоциями, искоренением вопросов без ответа. Так маньяк упорно выискивает и стряхивает пылинки, осевшие ему на пиджак. Этот титанический труд заводил его, как правило, в тупик, а тупик вёл к безысходности. Последнее гнало Донглара в погреб уголовного розыска, где бережно хранилась бутылка белого вина, а уж бутылка Умела растворить себе слишком заковыристый вопрос. Дангларт так тщательно прятал свою заначку вовсе не потому, что боялся Адамберга. Комиссар был в курсе его страшной тайны, не иначе как голоса ему нашептали. Просто ему было так тяжело спускаться и подниматься по винтовой лестнице, что он тянул время прежде чем припасть к растворителю. Данглар усердно грыз границ своих сомнений, и параллельно с этим кончики карандашей о в этом деле ни один грызун ему в подметке не годился. Теория Адамберга отвергала подобную грызню в принципе и постулировала, что совокупность сомнений, которые может вынести человек в один присест, не будет расти бесконечно. а достигнет порога, равного 3-4 вопросам в единицу времени. Это вовсе не означало, что других сомнений не существует, просто в человеческом мозгу могли полноценно сожительствовать только 3-4 вопроса. Отсюда следовало, что маниакальное упорство, с каким Данглар пытался их искоренить, было лишено всякого смысла, поскольку, уничтожая два безответных вопроса из четырех, он просто высвобождал место для двух других, которые вообще бы не возникли до стань ему терпения вынести предыдущее решение. Данглар эту гипотезу байкатировал. Он подозревал, что Адамберг да Одури любит неопределённость настолько, что порождает её сам, затуманивая ясные перспективы ради одного только удовольствия безответственно шляться в них, словно под дождём. Если мы не знаем ничего не знаем, то чего дёргаться? Беспощадные схватки между меткими почему? Данглара и беспечными, не знаю, комиссара накладывали отпечаток на все их расследования. Никто даже не пытался вникнуть в суть ожесточенной битвы между четкостью и неточностью, но внутренне каждый принимал чью-то сторону. Одни, будучи позитивистами, считали, что Адамберг нарочно затягивает следствие, с наслаждением мутит воду, не приминув при этом посеять по дороге своих помощников без путевого листа и руководства к действию. Другие – витатели в облаках, названные так в память, не к ночи будь помянут, десанта бригады в Квебек. «Смотри, Фред Варгас, игра Нептуна». полагали, что результаты, которых добивается комиссар, с легквой оправдывают разброт и шатание следствия, хотя суть этого метода и ускользала от них. В зависимости от настроения и непредвиденных случайностей, череватых излишней нервозностью или напротив, попустительством Один и тот же человек мог проснуться позитивистом, а на завтра стать витателем в облаках или наоборот. Только Данглар и Адамберг гордо хранили верность своему лагерю и не меняли убеждений. В числе безответных вопросов, не представлявших опасности, сверкало обручальное кольцо на пальце комиссара. Данглар выбрал этот дождливый день, чтобы бегло взглянув на него молча выразить Адамбергу своё недоумение комиссар снял промокший пиджак сел на краешек стула и вытянул руку это непропорционально большая рука утяжелённая двумя постоянно бившимися друг о друга часами на запястье А теперь ещё и украшенное обручальным кольцом. Никак не вязалось всего безнадёжно небрежного облачения. Рука дворянина, пришитая к крестьянину, неуместная элегантность обветренного горца. "Я похоронила отца, Данглар", спокойно объяснила Данберг. Мы сидели с ним под голубятней, смотрели на сыряча, который кружил над нами, светило солнце. Он упал Почему вы ничего не сказали, проворчал Данглар, которого почему-то обижала скрытность комиссара. Я лежал рядом с ним, пока не стемнело, придерживая его голову на своём плече. Я бы и сейчас там лежал, но к ночи нас нашла группа охотников. Когда закрывали гроб, я снял с его руки это кольцо. А вы думали, я женился на Камилле? Такая мысль пришла мне в голову. Адамбер Кулибналс. Ну вот и ответ на ваш вопрос. Вы знаете лучше меня, что я раз 10 отпускал от себя Камилу, не сомневаясь, что поезд пройдёт, и в одиннадцатый раз в тот день, когда меня это устроит, а он ушёл. Ну как знать, может, стрелочник виноват. Поезда, как и люди, не любят ходить по замкнутому кругу. В какой-то момент это начинает их раздражать. Похоронефаца я начал собирать гальку в реке. Вот это у меня получается. Вообразите себе долготерпение воды, текущей по камушкам. Да и они ничего не протестуют, хотя река между делом смывает с них все шероховатости. В итоге побеждает вода. Если уж на то пошло, я на стороне камней, а не воды. А с вас станет. Линии вы проговорила Данберг. Кстати, о камнях и воде, Данглар. Во-первых, в моём новом доме живёт призрак кровожадная и алчная монахиня, павшая от кулака одного дубильщика в 1771 году. Он её просто расплющил. Вот так. Она проживает в текущем состоянии у меня на чердаке. Это в том, что касается воды. Понятно, осторожно сказал Данглар. а камни я встречался с новым судебным медиком говорят она элегантна холодна и непреклонна и жутко талантлива данглар вы знакомы с её диссертацией об убийцах расщеплённых пополам вопрос с оплаченным ответом данглар читал всё вплоть до противопожарной инструкции пришпиленной к двери гостиничного номера раздвоенных поправил его данглар Две стороны одного преступления. Это княжонка наделала много шума. Дело в том, что чуть больше 20 лет назад мы разругались в пух и прах в забегаловке в Гавре. Остались врагами. Отнюдь. Милая бронятся, только тешатся. Правда, я не советую вам идти с ней в кафе, она такие смеси изобретает, что английский моряк на ногах не устоит. Ариана занимается трупами с Порт-де-ла-Шапель. Она считает, что парней убила женщина. Сегодня вечером она представит свои первые заключения. Женщина? Данглар возмущенно распрямил свое поникшее тело. Мысль о том, что женщина может убить, выводила его из себя. Твоя Ариана видела их габарит? Что она заливает? Осторожнее на поворотах. «Доктор Лагард никогда не ошибается. Или почти никогда. Передадим ее заключение наркотделу, чтобы они отстали». «Мартье не остановишь. Он уже несколько месяцев бьется с дилерами между Порт-де-Клиньян-Кур и Порт-де-Ла-Шапель. У него сейчас плохая ситуация, ему подавай результаты. Он два раза утром звонил, как с цепи сорвался». «Ну и пусть. Вода свое возьмет. Что вы собираетесь делать?» — С монахиней, с Диалой и Пайкой. Адамберг бросил на Данглара затуманенный взгляд. — Так зовут ваших покойников, — объяснил Данглар. — Диала Тунде и Дидье Пайо по прозвищу Пайка. Зайдем вечером в морг? — Вечером я в Нормандии на концерте. — А, — сказал Данглар, — тяжело поднимаясь, ищите стрелочника. Куда мне, капитан? Я довольствуюсь тем, что сижу с ребёнком, пока она играет. Майор? Я уже майор, помните? Вы присутствовали на торжественной церемонии. А что за концерт, спросил Денглер, принимавший близко к сердцу всё, что касалось Камиллы? Что-то важное, наверняка. Британский оркестр древних инструментов. Leeds Baroque Ensemble. Что-то в этом роде подтвердил Адамберк, который не мог запомнить ни одного английского слова. Только не спрашивайте, что она исполняет, я понятия не имею. Адамберк встал, накинул промокший пиджак на плечо. Моё отсутствие, смотрите, за котом, за Мартией, за покойниками и за настроением ретинанта Нуэля. Оно у него всё хуже и хуже. Я не могу разорваться. О чём разговор? Ведь вы заделались любящим отцом, проворчал Данглар. Я возы за язык не тянул, капитан. Адамберг всегда с удовольствием выслушивал брезгливые упрёки Данглара, признавая, как правило, их обоснованность. Майор, как хорошая наседка, уже столько лет воспитывал один пятерых детей. До Адамберга только сейчас дошло, что новорождённый имеет к нему какое-то отношение. Спасибо ещё имя его запомнил. Тома Адамберг, или Том. Данглар засчитал очко в его пользу, он всегда был уверен, что комиссар не безнадёжен.